Глава 10. 22 июня 1941 года. Западный фронт. «Горит, сука!» — заорал командир танка сержант Степан Гаврилов, на миг отрываясь от скользкого отпота обрезиненного налобника прицела. «Есть! Попали!» — спекся гад. «Коля, вперед давай! Неравен час пристреляются!» Боковым зрением он заметил, как заряжающий, не дожидаясь команды, воткнул в казенник новый унитар. В следующую секунду механик-водитель газанул, и, остановившийся для прицельного выстрела на короткую, танк рванулся вперед. В четырехстах метрах от БТ жарко горел подбитый с первого снаряда немецкий, точнее, чешский «Панцер-38Т». Клепанный корпус разворотило взрывом боекомплекта, из люков с сорванными крышками вырывались ревущие столбы дымного пламени. Бензин из разбитых баков хлынул в боевое отделение, мгновенно превратив его в огненный ад. «Давай к дороге!» — моргая слезящимися от заполнившего башню тухлого, кардитного дыма глазами, скомандовал Степан. «Только не по прямой. Направление почаще меняй. Нам бы на ту сторону перебраться, пока немцы не опомнились». «Понял!» — кивнул мехвод, хоть со своего места командир и не мог видеть этого жеста. «Прорвемся!» Выбрасывая из-под узких гусениц с плоскими, безвыраженных грунтозацепов траками фонтаны глины и выдранной травы, бытушка зигзагами понеслась вперед, стремительно сокращая расстояние до заполненного немецкой техникой шоссе. Следом рванулись остальные уцелевшие танки 1Т-26, 2БТ-7 и командирская 34-ка. Считая вместе с вырвавшимся вперед БТ сержанта Гаврилова Всего пять машин из почти сорока танков первой и второй роты, ранним утром принявших свой первый бой. Танк подбрасывало на неровностях почвы, и в окуляре командирской панорамы из сине-голубое небо стремительно менялось местами с землей, словно Гаврилов, как в далеком детстве, раскачивался, глядя в одну точку на исполинских качелях. Чтобы не удариться головой о броню, сержант уперся одной рукой в боковую стенку башни, а второй вцепился в казенник орудия. Рискуя расшибить лицо на лобник, Танкист снова приник к прицелу, с удовлетворением разглядывая скачущую наружную картинку. Ага, вот именно что с удовлетворением. Гитлеровцы так сильно спешили на восток, что просто не заметили десяток русских танков, наспех замаскированных на абсолютно голом поле под стога соломы, за что и поплатились. После неожиданного флангового удара на ведущей в направлении жлобина на проселочной дороге воцарился сущий хаос. Чадно дымили, перегородив и без того узкую грунтовку несколько танков и приземистых угловатых самоходок. Пылали, фонтанируя взрывающимися в огне патронами, пытавшегося объехать внезапно возникшую на пути преграду, раскороченные взрывами полугусеничные бронетранспортеры. Большинство сидящих внутри пехотинцев погибло на месте, поскольку 45 миллиметровый осколочно-фугасный снаряд танковой пушкой 20К с легкостью прошивал противопульную броню гономагов и демагов, взрываясь внутри десантного отделения. Тащившим за собой противотанковые орудия, цистерны с горючим или полевые кухни тупорылым грузовикам досталось и того больше. Снаряды БТ и Т-26 первого попадания превращали их в искореженные пылающие обломки со смятыми взрывной волной кабинами и разнесенными в щепки кузовами, в некоторых из которых к тому же детонировали ящики со снарядами. К сожалению, несмотря на понесенные противником серьезные потери, бой с первых же минут пошел не в пользу советских танкистов. И уже сейчас на поле застыло пять наших танков, напоровшихся на ответные выстрелы. Две БТшки немцы уничтожили почти сразу. Одну сожгла успевшая развернуться самоходка, другая напоролась на очередь автоматической 20-мм легкого «Панцер-2». Бронебойные снаряды скорострельной пушки, несмотря на малый калибр, Прошили противопульную броню советского танка словно картон. Еще три танка, включая и один из двух уцелевших после утреннего боя Т-34, подбили уже на пути к шоссе. Три-четыре сразу получил болванку с пробитием в лобовой лист и взорвался. БТ-7 и 26-й не горели, но это ничего не меняло. Одному разбило двигатель, второму начисто разворотило ходовую по правому борту. Экипажи не стали покидать потерявшие ход машины, продолжая стрелять из башенных орудий и пулеметов, поскольку прекрасно понимали, что без защиты брони они обречены. Гитлеровцы вели по застывшим в паре сотен метров танкам шквальный огонь стрелкового оружия. Танкисты осознавали, что долго это не продлится, но оттягивали на себя внимание немцев, давая возможность уцелевшим товарищам сблизиться с противником. Оставшиеся танки, ведя огонь с коротких остановок, изо всех сил рвались к шоссе маневрируя и сокращая дистанцию до атакованной колонны «Панцердивижн-3», входящей в состав второй танковой группы «Гудериана». Шансов пересечь шоссе было немного, но ничего иного просто не оставалось. Снизить скорость означало бы только одно — мгновенно превратиться в удобную «Мишель» для наводчиков немецких танков и штурмовых орудий. А вот в том, что последние не промажут, никто из командиров уцелевших танков не сомневался. За этот кажущийся бесконечным день 22 июня, начавшийся с утреннего боя с немецкими ныряющими танками, они уже имели несчастье в этом убедиться. Разворачивающуюся в их сторону угловатую башню немецкой четверки Степан заметил в последний момент. Единственное, что еще успел сержант, это пихнуть мехводы сапогом в плечо, отдавая приказ отвернуть. Механик, уже в который раз за сегодня спасавший машину и товарища от неминуемой смерти, Рванул правый фрикцион, и БТ, вывернув забитыми травой гусеницами пласт глины, изменил направление движения. Сержанта швырнуло в сторону, и он ощутимо приложился головой о борт башни, чудом удержавшись на узком дермантиновом сиденье. Восстановив равновесие, Гаврилов приник к прицелу, после которого уже запомнил стремительно приближающийся темно-серый с белым трафаретным крестом борт полугусеничного ганомага. Отворачивать было поздно, да и бессмысленно. До столкновения оставалось метров восемь, и сержант заорал «Коля, тарань!», вцепляясь руками в казённик орудия и маховик поворота башни. Четырнадцать тонн броневой стали врезались в бронетранспортер, подминая его под себя. Инерция швырнула танкистов вперёд. Под днищем визгливо заскрежетал сминаемый металл. Мотор взревел на высоких оборотах и заглох. Впрочем, это уже не имело никакого значения — Удар сорвал левую гусеницу и развернул легкий танк почти поперек. Боевая машина намертво застряла, неспособная самостоятельно съехать с оскореженного бронетранспортера. На несколько секунд наступила тишина. Сержант очумело потряс гудящий, словно колокол головой, и стянул шлемофон. В глазах все плыло. По лбу, заливая лицо, струилось, смешиваясь с потом и гарью, липкая теплая кровь. Похоже, он снова головой ударился, хоть и напрочь этого не помнил. — Надо выбираться, не то сожгут. Мысли путались, мешая друг другу, словно толпа на вокзальном перроне. Нет глупости. Наружи немцы сразу застрелят. Развернуть башню? Да, нужно развернуть башню. До того танка метров тридцать даже в лоб возьмет. Главное — попасть. Гаврилов оглянулся, покачнувшись от накатившего головокружения, и наткнулся взглядом на лежащего на полу боевого отделения заряжающего, глядящего на него не мигающими голубыми глазами, особо заметными на чумазом, покрытом гарью и копотью лице. «Ничего, Серега, ты полежи пока, отдохни, малек. Я уж сам заряжу». Сержант потянулся к хомутикам боеукладки. Еще хоть одного гада с собой прихва... Мощный взрыв подбросил искореженный корпус легкого танка и смятый ударом бронетранспортер, спихивая на разделившихся даже в смерти непримиримых противников в неглубокий кювет. Сорванная ударом башня с нелепо скособоченным стволом пушки упала кверху погоном в нескольких метрах. Выкрашенная белой краской внутренняя поверхность брони была обильно забрызгана россыпями алых пятен и потеков. Наводчик немецкого «Панцер-4 Аус-Ди» убедился, что цель поражена, и перенес внимание на другой стремительно рвущийся к шоссе русский танк. Капитан Василий Мартынцев... Командир отдельного противотанкового дивизиона 22-й танковой дивизии, вытирая с лица слезы, а вернее размазывая их по пыльной физиономии, смотрел на героическую гибель последних машин 143-го танкового полка родной дивизии. Смотрел, беззвучно плакал, сжимал кулаки и молчал. Потому как десяток советских танков, вспыхивая один за другим, Делали сейчас самое главное – разворачивали немецкие панциры кормой к позиции противотанкистов. И пока большая часть фашистов не развернется, подставляя уязвимые места, капитан стрелять не рисковал. Он, бедолага, просто не имел представления о тактико-технических характеристиках немецких танков, толщине их брони, скорости, калибре орудий. В 1940 году специальная закупочная комиссия под руководством Наркома черной металлургии Ивана Федоровича Тивасяна приобрела в Германии, совершенно официально, несколько образцов немецких танков. Данные образцы были тщательно исследованы, а затем проверены на танковом полигоне в Кубинке, обстреляны со всех дистанций всеми имеющимися в РКК орудиями, но результаты этих испытаний так и не поступили в войска попав в архивы ГАУ. Кто в этом виноват, так до сих пор и не выяснено. Поэтому бить решил только наверняка. В задницу или в бочину. Там-то броня у любого танка, что нашего, что вражеского, всегда слабее. Противотанковый дивизион — это всего-навсего 18 легких орудий 53К. Против всей танковой группы Гудериана немного. Да и 45-ка далеко не чудо-оружие. Это только в фильме Военный порыв после одного единственного залпа батареи 53К поле боя покрывается гигантскими столбами разрывов. А когда спадает пыль, взору зрителя предстает апокалиптическое зрелище двух десятков горящих вражеских танков, как в кинофильме «В шесть часов вечера после войны» 1944 года. Именно так противотанковые пушки калибра 45 мм не работали. Ну, если стрелять супостату в спину с дистанции в 300-400 метров, скорострельность 45-ки – 15 выстрелов в минуту, а бронепробиваемость на таком расстоянии – до 50 мм гомогенной брони. Шансов у доблестных немецких панцерманов практически не было. Артиллеристы, только что ставшие свидетелями гибели своих однополчан, злобно матерясь под нос, стреляли точно и быстро – перекрывая любые довоенные нормативы. И всего через три минуты на поле боя изрядно добавилось жирных дымных столбов. Приземлившись, капитан Захаров отстегнул ремни подвесной системы, опасаясь, что парашют потащит его по земле, и обессиленно растянулся на траве, глядя в лазоревое небо, где продолжался воздушный бой. Или, если уж на чистоту, то никакой не бой, а добивание последних уцелевших машин его эскадрильи. Вот очередной шачок не успел увернуться от атакующего пикированием сверху 109-го, и небесную синь перечеркнула еще одна траурная дымная полоса. Самолет почти сразу свалился в крутой штопор, и перегрузка не позволила пилоту выброситься из кабины. А возможно, он к этому моменту уже был мертв. Спустя минуту из-за недалекого леса, за верхушками деревьев в которого скрылся падающий истребитель, донесся приглушенный расстоянием гул взрыва. Александр зло скрипнул зубами. «Потери! Снова и снова потери!» «Если подобное происходит сейчас и на других участках фронта, то скоро и не только 33-му и АПУ не на чем станет воевать. И некому!» «Увы, но стоит признать, что немецкие самолеты более мощные. Эх, были бы у них в полку новые «Миги» или «Яки», тогда бы разговор с немцами шел на равных атак. И-16 был отличным истребителем лет пять назад». Но сейчас что он, что чайка проигрывает только современным немецким машинам. Да и пилоты у них что уж тут, обучены получше. Не тот пока у наших класс, не тот. Настоящий пилотаж, которому позавидует любой ас Люфтваффе, могут показать разве что те, кто успел повоевать в Испании в 37-м или на Халхин-голе в 39 -м. Но сколько их боевых частях? Единицы. Кто в тылу, на должностях инструкторов летных училищ, кто комиссовался по состоянию здоровья, ну а кто и вовсе осужден или даже расстрелян после, мать их, недоброй памяти ежовских зачисток. Пошевелившись, Захаров коротко застонал от боли в раненной руке. Так, хватит валяться, нужно осмотреть рану и перевязаться. Если, конечно, сможет с одной этой рукой. С усилием сев, Александр после нескольких минут мучений, сопровождаемых стонами, матом и злым шипением, высвободил из серого... «Авизентового комбинезона левую руку». «Авизент» — тяжелая хлопчатобумажная ткань специфического плетения, сходная с брезентом. Похоже, повезло. Ранение определенно сквозное. Пуля на вылет пробила бицепс, не задев кость. Вытащив из кармана перевязочный пакет, летчик разорвал прорезиненную оболочку и кое-как перевязал рану, помогая себе здоровой рукой и зубами. «Вроде нормально. По крайней мере, кровь остановилась». Все, нужно уходить. Нечего немцам глаза мозолить, словно прыщ на заднице. Сколько тут до опушки? С полкилометра примерно. Вот туда он и двинет, а дальше по обстоятельствам. Нужно поскорее добраться, если не до аэродрома, то хотя бы до расположения любой нашей наземной части, а то иди, знай, где сейчас гитлеровцы. Передернув затвор табельного ТТ и переложив пистолет вправо на набедренный карман, чтобы был под рукой, Захаров, чуть заметно прихрамывая, двинулся в сторону леса, стараясь как можно скорее скрыться под защитой деревьев. О недавнем происшествии напоминал лишь колышимый легким ветерком шелк, распластавшегося на траве парашютного купола до обрывки использованного бинта, кое-где заляпанные, начинающие подсыхать кровью. «Товарищ лейтенант, как вы?» Склонившийся над сидящим у комля дерева с азовом, красноармеец осторожно потряс его за плечо. Нужно уходить. Вы же сами сказали, привал только десять минут. Не равен час немцы появятся, тут дорога недалече, шум моторов слышен. Слабенько совсем, но расслышать можно. Выглядел командир первой батареи неважно. Во время боя с ворвавшимися на позицию гитлеровцами он получил два ранения. Первая пуля, прошедшая по касательной, перебила два ребра, а вторая прошла на вылет через предплечье правой руки, только чудом не зацепив кости. Сами по себе ранения не особо тяжелые, однако глубоко дышать лейтенант, грудь которого стягивала тугая повязка, теперь не мог. Так что о быстрой ходьбе еще и по лесу не приходилось и думать. Да и кое-как перебинтованная неопытными в медицинском плане батарейцами рука, подвешенная на шею петлей из поясного ремня, сильно болела, особенно при ходьбе, и Алексей поддерживал ее здоровой рукой. Обе повязки уже обильно пропитались кровью, но сменить их оказалось нечем. Как выяснилось, индивидуальных пакетов у пятерых уцелевших артиллеристов нашлось только два, и оба ушли на его перевязку. Еще двоим, легко раненым, наводчику второго орудия «Еременко» и заряжающему третьего Искову, пришлось довольствоваться распущенными на полосы исподними рубахами. Конечно, можно было взять бинты у гитлеровцев, но в тот момент, когда они, уничтожив оставшиеся боеприпасы и транспорт, спешно покидали разгромленную батарею, никто об этом не думал. Брали только трофейное оружие и боеприпасы, стараясь как можно скорее уйти от возможного преследования поглубже в лес. И вот уже второй час шли, стараясь двигаться вдоль дорог к своим. Карта у лейтенанта с собой не имелась, но в том, что пробираются они в верном направлении, он не сомневался. Где канонада, там и запад, где потише, соответственно, восток. Как тут заблудиться? Вот только скорость движения была, мягко говоря, низкой, в основном из-за него. Сазов раскрыл горящие нездоровым блеском глаза, с трудом сфокусировав взгляд на лице старшины Головко. Облизнув пересохшие, покрытые коростой губы, хрипло спросил. — Нормально, Василь. — Пить есть? — Пока есть, маляха. Но скоро закончится, так что хорошо бы ручеек какой сыскать. Боец снял с пояса некрашенную алюминиевую флягу, скрутил колпачок. — Держите, товарищ лейтенант, водичка чистая, только уж больно теплая. Лейтенант обхватил фляжку пальцами, перепачканными подсохшей кровью. После рукопашной на батарее уж и не поймешь, своей или немецкой, ли, и поднес к губам. Сделал несколько глотков теплой, слегка отдающей затхлостью воды. Вроде полегчало. Да даже если и нет, какая разница. Нужно идти, пока есть силы. Если повезет, еще до темноты доберутся до какого-нибудь подразделения Красной Армии. Помоги. Вернув флягу Сазов, протянул красноармейцу здоровую руку. Только резко не дергай, грудь, зараза, болит, и сразу уходим. Поднявшись при помощи старшины на подрагивающие от усталости и слабости ноги, комбатор несколько секунд стоял, привалившись спиной к древесному стволу, дожидаясь, пока отступит головокружение, и подкатившая к самому горлу тошнота. Почувствовав себя немного лучше, оглядел окруживших его бойцов все, что осталось от первой батареи. Старшина Головко, Ефрейтор Еременко, рядовые Исков и Малеев. Вымученно улыбнувшись, произнес, стараясь, чтобы голос звучал более-менее твердо. Разумеется, они все прекрасно понимают. Но слабость показывать нельзя ни в коем случае. Значит, какой он нахрен красный командир? Даже в подобной ситуации нужно оставаться примером для подражания. Особенно в подобной. Отдохнули, дальше, красноармейцы. Вот и ладушки. Значит так. Идем еще час, потом будет привал для отдыха и приема пищи. По дороге соблюдать внимательность и осторожность. Не шуметь, не разговаривать, оружием не звякать. В лесу могут находиться немецкие разведгруппы или диверсанты. Еще нужно найти воду, так что глядите в оба, не пропустите ручей. Оружие держать наготове, но без приказа не стрелять. Все. Двинули. Головко первый, я за ним, остальные следом. Малеев, ты замыкающим, на всякий случай назад поглядывай. Вперед. Забросив на плечи ремни трофейных карабинов, трехлинейки пришлось оставить из-за отсутствия боеприпасов, и, растянувшись недлинной цепочкой, артиллеристы покинули крошечную полянку, скрывшись в зарослях. На груди идущего в голове старшины висел немецкий автомат, захваченный в бою у убитого унтер-офицера. Вообще-то автомат должен был достаться Сазову, который и застрелил того гитлеровца, получив в ответ две пули. Но вот воспользоваться им он сейчас вряд ли смог» так что оружие перешло к Головко, который, как выяснилось, даже примерно знал, как им пользоваться. Правда, патронов был всего один неполный магазин, тот, что в автомате. Не догадались в спешке захватить. С патронами к Маузерам было чуть лучше, штук по 10-15 на ствол. На несколько минут боя хватит. Гранат же не имелось вовсе, как, впрочем, и многого другого. Где-то за спиной размеренно погромыхивало в одном ей известном рваном ритме канонада. справа на самом пределе слышимости доносился гул автомобильных или танковых моторов, и только впереди на востоке, куда и шло пятеро уставших и измотанных людей, пока было тихо.